Глава девятая. «Какие планы на обед?» «Обедаю с женой». Бросил Игорь взгляд на настенные часы. «Скоро поеду». Оставалось подождать каких-то полчаса, нетерпение уже зашкаливало. Все свое время ему хотелось проводить рядом с Галей. С утра приходилось прикладывать усилия, чтобы выпустить ее из объятий, а потом у самому покинуть кровать. Завтраки он мечтал сделать бесконечными, а днем томился, считая минуты перед встречей с ней. Он любил. И такое с ним случилось впервые. Раньше он и понятия не имел, что можно испытывать такие чувства к женщине, а сейчас больше всего боялся, что может потерять ее. И не хотел думать о таком, но мысли подлые сами лезли в голову. Тебя прямо не узнать в последнее время. Примерно семейнин, мать твою. Иронично хмыкнул Сава, первый зам Игоря. А это плохо? Тон, каким зам это произнес, коробил и вызывал неприятные чувства. Да нет, просто прежний ты мне нравился больше. Ну уж, извини. Продолжать разговор не хотелось, и Игорь демонстративно посмотрел на дверь, да и до обеда ему еще кое-что нужно было успеть сделать. Понял, понял, ухожу. Поднял руки Сава, пятясь к двери. Для Игоря не было секретом, что в офисе все пришептываются за его спиной. С одной стороны, это раздражало, с другой, он уже давно не обращал внимания на то, что думают о нем люди. Но вот сплетен в адрес Гали не хотел категорически, а потому в скором времени планировал представить ее сотрудникам как свою законную супругу. Только вот время подходящее никак не мог подобрать. Наконец-то он свободен. Хоть на два часа, но может вырваться к любимой. Осталось объехать все пробки, чёртова каждодневная преграда. Но её Игорь преодолел почти без потери драгоценного времени. «Выходи». Бросил в трубку и выскочил из машины. Дальнейший сценарий развивался каждый день одинаково. Почти сразу после его звонка из здания выбегала Галя и попадала к нему в объятия. Потом они долго целовались, пока она первая не осознавала, что делают они это на глазах у всех прохожих. На нас смотрят». Смущенно утыкалась она ему в грудь, а он счастливо бросал: пусть все видят. И так каждый день, кроме выходных, которые они не расставались ни на секунду. Куда мы сегодня поедем объедаться?» Посмотрела на него Галя снизу вверх, ему же снова захотелось зацеловать ее. Но ну и на поцелуи они воровали время у обеда. Если и дольше будут топтаться тут, то потом не смогут нормально поесть и поболтать. Как насчет суши? предложил Игорь. Я не против, улыбнулась Галя, и он повез любимую в ближайший суши-бар. Когда ты будешь немного посвободнее в будни? Спросил Игорь, как только они устроились за столиком и сделали заказ. «Через пару дней, когда сдам объект заказчику». «Отлично». «А почему ты спрашиваешь?» «Хочу провернуть кое-какое дельце». «И какое же? Ну, Игорь, не секретничай. Раз уж начал, то договаривай». Взмолилась Галя. А он и не собирался играть с ней в загадки, просто даже примерно не знал, как она отнесется к задуманному им. «Хочу устроить небольшой корпоратив, только для работников офиса». зашел Игорь издалека. «Да? А повод?» «Очень важный повод», — кивнул он. «Знакомство с моей женой». Смысл сказанного дошел до Гали не сразу, и реакция стала ожидаемой. «Не торопись отказываться». Поспешил снова заговорить Игорь, пока она не начала отказываться. «Так нужно. Мне». Добавил. «Надоели сплетни и всякие домыслы. Хочу всем тебя показать, с гордостью представить, как мою жену». «Но многие и так меня уже видели в журналах после свадьбы». Запротестовала все же Галя. «Это не то. И мы тогда были другими». «Накрыл он ее руку своей. Тогда я еще не любил тебя. А вернее, не догадывался об этом. А сейчас я хочу, чтобы каждый вокруг меня знал, как я счастлив. И все они тебя должны увидеть такой, самой любимой и самой желанной». «Пожалуй, в последнем их убеждать не обязательно», — засмеялась Галя сквозь дымку стеснения. Она всегда так себя вела, когда речь заходила об интимном. И смущать ее Игорю очень нравилось. Наверное, потому и заводил разговоры о сокровенном чаще, чем того требовали правила приличия. «Ты же знаешь, как не люблю я быть в центре внимания!» Пыталась, как могла отговорить Громова Галя. Но что еще он себе придумал? К чему этот корпоратив и знакомство? Кому какая разница, как и с кем он живет, На ком женился? И с каких это пор его волнуют досужие сплетни? «А ты представь, что ты королева, все остальные придут на вечер, чтобы выказать тебе должное уважение?» Улыбнулся Игорь, и на сердце чуточку отлегло. «И ты их будешь встречать гордая, и красивое, доброе, великодушное, обожаемая, и же...» Все, все, я тебя поняла, поспешно перебила она. Придется отправляться по магазинам. И не только, я хочу, чтобы весь день ты посвятила себе, сходила в салон красоты или куда еще там выходите, отдохнула, порелаксировала. Чтоб я еще умела все это делать, пробормотала Галя. Ну, у тебя на этот случай есть замечательная подруга Нина, уверена, она не откажется составить тебе компанию. Ну и выбирай день. Торжественно закончил Игорь тогда, как Галя уже хотелось утопиться. Как же она не любила шумихи вокруг себя, как и всей этой показушности. Но живя рядом с Игорем, любя его всем сердцем, ей придется подстраиваться. Ведь он — известная личность в широких кругах, как ни крути. И в конце концов, представить он ее собирается не всему свету, а лишь сотрудникам офиса. Так, может, стоит махнуть рукой на все сомнения и постараться оправдать его ожидания? И, наверное, не нужно откладывать это дело в долгий ящик. «В эту субботу?» — идет. Обрадовался Игорь. у своему пресс-секретарю взять на себя все организационные вопросы. Ну, а ты договаривайся с подругой». Принесли заказы, какое-то время они с Игорем ели молча, пока он снова не заговорил первый. Как прошла первая половина рабочего дня? «Немного странно», — с улыбкой отозвалась Галя, вспомнив встречу с дядей Стёпой Невеликаном. «Действительно странно», — задумчиво проговорил Игорь. Не знал, что есть такая профессия. «Вот и я о таком сегодня услышала впервые. Но знаешь, выглядит дядечка хоть и смешным, но довольно преуспевающим». Тут она рассказала, как, по словам дяди Степы, важно иметь собственный офис, на что Игорь отреагировал ожидаемо, принялся уговаривать ее арендовать офис в каком-нибудь офисном центре. Гали пришлось убеждать его, что ей это не нужно. Во всяком случае, пока. А когда созреет, разовьется до уровня офиса, то ей потребуется еще и помощник. Пока же она и сама отлично совсем справлялась. И все же не нравится мне этот дядя Степа. Еще через какое-то время, когда обед подходил к концу, снова вернулся к разговору Игорь. Мутный тип. А кто заказчик, ты не знаешь? «Пока нет, но скоро выясню, когда он свяжется со мной». Пожала Галя плечами. «Не забудь сказать мне, хорошо?» «Хорошо, а зачем?» «На всякий случай». Ушел он от прямого ответа. Оставалось надеяться, что он не станет вмешиваться в ее дела и пробивать заказчика по своим каналам.